Глава пятая. Пусть у каждого будет голос. Попытайтесь создать атмосферу, в которой каждый участник процесса сможет смело высказывать все, что он думает. Приведу антипример. Я принимала участие в проекте, реализация которого происходила на стыке двух больших департаментов. Часто для обсуждения спорных вопросов на встречи приглашали непосредственно разработчиков, которые имели отношение к проблеме и много о ней знали. А также... несколько старших руководителей, чтобы они могли авторитетно договориться, какая сторона займется решением проблемы. На одном из таких совещаний, как обычно, говорили в основном эти руководители. Они спорили, как лучше организовать работу, кто будет исполнителем, как стратегически правильно решить вопрос. Встреча была изматывающей, на всех давил авторитет руководства, и каждый участник рангом ниже тщательно подбирал слова прежде чем что-то сказать. Мы пришли к соглашению, Резюме встречи записали и разослали на почту заинтересованным лицам. И буквально через 15 минут я получила в мессенджере сообщение от одного из разработчиков, который был на встрече. Он с огорчением писал, что принятое решение невозможно воплотить. Он был непосредственным исполнителем задачи и знал проблему лучше всех, да мелочей. Высокое руководство в своих рассуждениях просто забыло о важных деталях. Я в полной растерянности спросила, Понимал ли он во время обсуждения, что решение провальное? Он ответил, что понимал это с самого начала. Тогда почему же ты не высказался? Кто я такой, чтобы с ними спорить? Приучите людей к тому, что задавать вопросы кому угодно и когда угодно, независимо от должностей, это нормально. Я не имею в виду крайности, когда человек банально проявляет нетактичность и не дает высказаться никому или перебивает кого-то посреди важной мысли. У такого подхода несколько положительных побочных эффектов. Первый: вы сведете к минимуму ситуации, подобные описанные мною ранее. Каждое обсуждение, в котором упущены какие-то важные детали, пустая трата времени. Не позволяйте, чтобы чей-то авторитет мешал вашей работе. Второй позитивный эффект: люди работают намного лучше и увлеченнее, когда понимают, что могут повлиять на процесс. Об этом мы уже говорили ранее. И, наконец, Такая стратегия позволяет быстрее расти молодым, талантливым сотрудникам. Чем раньше они начинают думать над необычными проблемами выше их уровня, тем быстрее профессионально растут. Если вы это поощряете и не стесняетесь обсуждать с подчиненными их идеи, процесс обучения пойдет намного быстрее и эффективнее. Когда в команде принято слушать только корифеев, молодые специалисты не высказывают свое мнение до тех пор, пока их не признают официально достойными высказываться. В такой культуре сложно ожидать от людей инициативы и креативности.